Сказание о царе Кесаре Лингском. Более столетия эпос о Кесаре, героическая сага Тибета и Монголии, известен исследователям фольклора. Но до сих пор наше знание различных версий этого эпоса, их происхождение и влияние на эпос тибетских и монгольских кочевых племен не продвинулось далеко. Подобное неудовлетворительное положение главным образом является результатом недоступности Тибетского Нагорья и невозможности проведения исследования всех существующих версий. Без такого предварительного исследования невозможно подойти к решению запутанного вопроса о происхождении эпоса, о Кесаре, его датировке или к проблеме его монгольских версий. Первые сведения о царе Кесаре, монгольская Гессар, доставил в Европу Паллас, давший описание храма Кесара. Несколько позже Бергман опубликовал перевод восьмой и девятой глав сказания о Кесаре. Тимковский привел краткий пересказ тех же двух глав – «Битва Кесара с двенадцатиглавым демоном» и его возвращение в Линг Его битва с Андалмаханом в своей книге «Путешествия в Китай через Монголию» в 1820 и 1821 годах. Академик Клопрот в 1823 году опубликовал в Альмонахии северный архив статью о Кесаре Гесаре, и установил его тождество с Гуанди или Гуань-Юй героям известного китайского исторического романа «Трое царствия». В 1839 году академик Шмидт опубликовал немецкий перевод монгольской версии эпоса о Гессере, напечатанной в Пекине в 1716 году по приказу императора Кан -Си. В этой версии были первые семь глав эпоса о Гессере. И недавно это монгольское издание переведено на русский язык козиным. Блестящий анализ эпоса был дан в очерке Шотта. Таковы первые работы, посвященные сказанию о царе Гессере, существующему в Тибете и Монголии в виде объемного эпоса. Уже Грим правильно указал, что эпос, вероятно, появился среди кочевых племен Тибетского Нагорья. Наиболее ранние исследования рассматривали монгольскую версию эпоса. Ученые знали, что существует и тибетская версия, но о ней было мало сведений. В 1884-86 годах известный русский исследователь Тибета и Монголии Потанин смог записать фрагменты Амдосской, северо-восточной Тибет-версии эпоса о Гессере. Затем в 1900 году последовала публикация «Франки» западно-тибетской версии эпоса. Теперь мы знаем, что этот эпос существует в Западном Тибете – Ладак, Занскар, Рубшу, Лахулгаржа, Спити и по всему кочевому поясу Северного Тибета а особенно популярен он среди племен Северо-Восточного и Восточного Тибета, или Кама. Этот эпос существует в Тибете в устной и рукописной форме, а некоторые его главы также и в печатном виде. Существование печатной версии эпоса о Гессари долгое время отрицалось. Сэр Чарльз Белл утверждал, что подобного издания нет, Сходного мнения придерживалась Александра Давидни-Эль, известная французская исследовательница Тибета, приводившая мнение на этот счет нынешнего вождя Линга в северо-восточном Тибете. Печатная версия эпоса в несколько сокращенной и отредактированной форме, тем не менее, существует. Музей этнографии в Берлине обладает одним томом из трехтомника, сохраненным братьями шлаген -Вейт. Доктор Бертольд Лауфер упоминает трехтомное издание эпоса о Гесаре, напечатанное в Улхасе. Я никогда не встречал этого издания, но видел печатное издание из Хама в Восточном Тибете. Главы «Война с племенами Хоров». Печатная версия этой главы несколько короче рукописной и, вероятно, была отредактирована староверами тибетского буддизма Нингмаппинсами. Теперь мы можем утверждать, что существует несколько версий тибетского эпоса о царе Гесари. В районе северо-восточного Тибета известно несколько вариантов. По крайней мере, две версии известны в одном только Амдо, Копия одной из амдовских версий эпоса была привезена по Таниным и сейчас хранится в публичной библиотеке в Ленинграде. Фрагменты другой версии из Амдо были записаны мною и будут опубликованы в статье, посвященной диалекту Амдо. Известно, что эпос о Кесаре существует среди племен Банаков – черных палаток в районе Кукунора – и среди многочисленных племен Галоков и восточных Хорпа. К сожалению, наше знание этих двух версий очень скудно, и мы не можем даже установить их отношение к Амдосской версии Эпоса. Среди Банаков Кесар почитается как один из Анье, защитников божеств. Очень велика популярность Эпоса о Гесаре среди племен Галоков. Считается, что Гесар оставил свой волшебный меч в стране галоков, и многие горные вершины и местности в стране галоков связаны с именем Кесара. Например, высокий снежный массив Анимачен, доминирующий над всем районом, в народе называют Гесар-Побранг, то есть дворец Кесара. Александра Давидни-Эль дала французский перевод камской версии эпоса, а доктор Тафиль воспроизвел несколько фрагментов эпоса, написанных им в Джекунду в Северном Каме. Сообщают, что тибетская версия эпоса существует среди шара-уйгуров Наньшаня. Далее к западу и к югу эпос известен по всему кочевническому поясу Чангтанга или Великого Тибетского Северного Нагорья. Среди кочевых племен Сикима, Бутана и во всем западном Тибете – район Кайласа, Рубшу, Лахулгаржа, Спити, Занскар и Ладак. В районе западного хора или Нубхор, район хребта Дангла к северу от Нагчука, эпос очень популярен среди племен хоров, исповедующих древнюю религию Бон. И я сам видел очень красивую рукопись эпоса о Кесаре в 16 томах у одного вождя. Далее к западу. Эпос известен среди Чангпа, северян, района Великих Озер, расположенного непосредственно к северу от Трансгималаев, районы Намру, Нагчанг и Бумра. Западно-тибетская версия стала известна благодаря Франке. В европейских и американских библиотеках имеется несколько версий эпоса. В библиотеке Института Востоковедения РАН есть две версии тибетского эпоса. В США рукописи эпоса имеются в библиотеке Пирпонта Моргана в Нью-Йорке и в библиотеке Конгресса, сокращенное жизнеописание Кессера, подаренное Рокхилом. Полный эпос встречается очень редко. В большинстве случаев известные рукописи эпоса о Кесаре содержат только отдельные главы или книги, так называемые Кор или Намтар, такие как «Уничтожение царя-демона», «Рождение Кесара», «Война с хорами». Количество глав в различных версиях эпоса сильно варьируется. Некоторые содержат только главы о рождении Кесара, в которые включается история его женитьбы, глава уничтожения царя-демона Севера и глава война с Хорами. В некоторых местностях известны только отдельные главы, например, глава война с Хорами. Вамдо на северо-востоке Тибета широко известны следующие главы. Первое. Рождение царя Кесара Лингского. По всему Амду эта версия эпоса называется «Дзам Второе. Уничтожение царя-демона Севера. Третье. Война с Хорами. Четвертое. Завоевание Китая. Пятое. Война со страной Джанг. Шестое. Завоевание страны мон Западно-тибетская версия, изданная Франке, содержит главы о рождении Кесара, историю его юности и женитьбы на Бругуме, Бругмо, северо-восточных тибетских версий. Рассказ о посещении Кесаром Китая, об уничтожении царя-демона Севера и главу война с Хорами. Нужно добавить, что глава, «Война со страной Джанг» также существует в Западном Тибете. В Лахулгарже известно о существовании только двух глав – «Война с хорами» и «Война со страной Джанг». В Камской версии, записанной Александра Давидни-Эль, есть главы о рождении Кесара, его борьбе с царем-демоном Севера, о возвращении Кесара в Линг и его войне с хорами о войне со страной Джанг, войне с царем Юга и царем Тадзига, то есть Ирана. Западно-тибетская версия эпоса, записанная франки имеет пролог, содержащий историю 18 героев страны Линг А камская версия Александры Давидне Эль содержит пролог о том, как гуру Падмасамбхава искал девушку, которой было предначертано стать матерью царя Кесара. Нубхорская версия эпоса, которую я имел случай видеть в земле западных хоров, тесно связана с северо-восточными тибетскими версиями. В северо-восточном Тибете к эпосу постоянно добавляются новые главы. Так, в Хуаре в Нижнем Амдо один монах недавно сочинил новую песню для главы «Война с хорами», описывающую военные приготовления войск под командованием Джанга Данмадангхра в Линге и песню о завоевании Джанга. Вамду, ниндмаппинский лама Тагшампа, сочинил песню об Астак Лхамо, супруге царя-демона, ставшей впоследствии одной из 18 жен царя Кесара. Песня пользуется огромной популярностью. Устное сообщение Геша Гедунчуй пела. Большая часть эпоса о Кесаре, вероятно, родилась среди кочевых племен северо-восточного Тибета. Не исключено, что многие мотивы были заимствованы из иностранных источников. С древних времен земли кочевников северо-восточного Тибета служили своего рода убежищем для кочевых племен вынужденных укрываться в горных твердынях Тибета от политических волнений в степном поясе Центральной Азии. Несомненно, что эти пришельцы принесли с собой свои племенные сказания и песни, постепенно включавшиеся в эпос тибетских племен, эпос о Кесаре, «Могучем царевоители из Линга». Мы все еще не можем разобраться в истории и эволюции эпоса, отличить оригинальную тибетскую основу от посторонних мотивов. Эпос о Кесаре показывает его героев, живущих в стране с наполовину оседлым, наполовину кочевым населением. Богатые владеют замками, называемыми Побранг или Кхар каменными строениями с укрепленными стенами и сторожевыми башнями. Простые люди живут в палатках, черных палатках тибетских кочевников. У кочевников большие стада скота, состоящие из яков и помеси яков с домашним скотом, тибетская дзо. Любимые занятия – охота на диких яков, бронг, диких ослов, кьянг, скачки на лошадях и воинские схватки. Все это хорошо знакомые темы на тибетском северо-востоке. И можно сказать, что этот эпос точно воспроизводит жизнь кочевников в северо-восточном Тибете. Невозможно все еще датировать эпос о Кесаре таким, каким мы его знаем. Но его определенные черты, например, война Кесара с племенами Хоров, то есть тюркскими племенами Севера, его завоевание восточного Тибета, война со страной Джанг, завоевание Юга, мун или Гималайские долины, война с царем Тазига, Страны, лежащие между западным Тибетом и Ираном, и история женибы Кесара на дочери китайского императора, показывают определенное сходство с историей известного тибетского царя Сонг Ценгампо. Эти черты указывают, что эпос о царе Кесаре сложился или, по крайней мере, принял свою нынешнюю форму после периода Тибетской империи то есть после первой половины IX века. Язык эпоса, на который часто влияли разговорные диалекты Тибета, не позволяет сделать какие-либо выводы ни о датировке эпоса, ни о его происхождении. Эпос о Кесаре распространился по всему Тибету, а особенно среди кочевых племен Севера и Северо-Востока. В каждом районе его рассказывают на местном диалекте, но тема эпоса, основные эпизоды из жизни царя Кессера, остаются неизменными. Естественно, отмечаются значительные различия в деталях, которые часто вводятся из местного фольклора и племенных сказаний. Редкость рукописных версий эпоса, приводит к серьезным различиям в устных версиях, которые значительно отличаются в деталях. В некоторых версиях все еще прослеживаются определенные следы происхождения из северо-восточного Тибета. Язык устных версий – это не классический письменный тибетский. По стилю он приближается к повседневному разговорному языку с определенными архаизмами. Так, ладакская версия, изданная Франко в Библиотека Индика, читается вслух на разговорном диалекте ладака. Вообще говоря, языковой стиль устных версий в значительной степени зависит от грамотности рапсода. Рапсоды с хорошим знанием литературного языка отваживаются сохранять литературный характер языка тогда как те, кто выучил эпос наизусть, при чтении стараются использовать свой диалект. Рукописные версии эпоса о Кесаре, найденные в Тибете, показывают определенное сходство с вариантами северо-восточного Тибета. Устные версии, как кажется, выросли из рукописных версий, но сильно увеличились в объеме и обогатились множеством деталей отсутствующих в рукописных версиях. С лингвистической точки зрения, рукописные версии, написанные языком и стилем, сильно сходными с тибетскими песнями и балладами, многие из которых восходят к добуддийскому периоду. Язык рукописных версий указывает на северо-восток Тибета и Кхам. Например, формы настоящего времени Даба, формы прошедшего времени тхел и словарь. Например, Агу ладакской версии, представляющая местное произношение тибетского Акху – дядя, как показал доктор Лауфер. Частое использование определенного слова в западно-тибетской версии может указывать на его восточно-тибетское происхождение. Акху – дядя. Это обычная форма обращения на востоке и северо-востоке Тибета, в Амду-Аки. Язык печатных версий ближе к классической форме тибетского языка. Сходство основных эпизодов указывает на существование примитивного эпоса о Кесаре, который, вероятно, сложился среди тангутских и тибетских племен северо-востока. Осмелюсь предположить следующую схему стадий развития эпоса о Кесаре. Первый. Примитивный эпос о Кесаре – героический эпос, сложившийся среди тангутских и тибетских племен Северо-Востока. Второй. Рукописные версии эпоса. В некоторых сильно отличающихся версиях доминируют буддийские элементы. Третье – печатная сокращенная версия эпоса, отредактированная нингмапинскими ламами в Каме – Дерге Цзок Гонпа. Четвертое – устные версии эпоса, сильно окрашенные местным фольклором. Эпос о Кесаре в его примитивной форме, вероятно, представлял собой героический эпос кочевников. Едва ли возможно установить, какие из известных частей принадлежали примитивному эпосу, но представляется вероятным, что рассказы о войнах царя Кесара с племенами хоров, то есть тюркскими племенами Центральной Азии, война со страной Джанг и в долинах южных Гималаев, а также описание битв и поединков между знаменитыми воинами принадлежат к древнему кочевому эпосу и, вероятно, составили часть примитивных эпических песен о царе Кесаре. Постепенно исходный сюжет эпоса стал обогащаться множеством деталей, заимствованных из местного фольклора, и это указывает на то, что эпос о царе Кесаре содержит многочисленные параллели с европейским фольклором. Исходный сюжет эпоса тесно переплетен со сказочными мотивами. Тибетские версии состоят из прозы и обширных поэтических фрагментов. В устных версиях поэтические фрагменты, как кажется, преобладают и представляется более чем вероятным, что исходный эпос о Кесаре состоял из поэтических частей. Стоит также отметить, что большинство архаизмов, имеющихся в языке эпоса, обнаруживаются именно в версифицированных частях. В то время как все известные версии тибетского эпоса о Кесаре обнаруживают значительное сходство в основных эпизодах эпоса, местные версии существенно различаются в деталях. Некоторые версии, несомненно, редактировались в буддийской среде. Другие, как, например, западно-тибетская, записанная доктором Франке, несет безошибочный отпечаток западно-тибетского фольклора. Франке придерживался мнения, что этот эпос тесно связан с добуддийской мифологией Тибета и даже пытался интерпретировать его в терминах «мифологии природы», «Мифы весны и зимы». Потанин, напротив, настаивал на его эпическом характере и даже высказывал мнение, что этот эпос, вероятно, появился среди тюркских племен Центральной Азии и сравнивал его с романом об Александре. Вероятно, в своей исходной форме эпос о Кесаре имел добуддийскую основу. И даже в современном тексте эпоса можно найти частые аллюзии тибетской религии Бон. Так мы находим частые обращения к основателю Бона Шенрабу Мибу. В эпосе говорится о трех главных подразделениях или сферах мира – Тэнла — небеса, где правит Бонпогяин или Шатакрату Индра, и его супруга Курман Гьялму или Аня Курманмо, также именуемая Бумкри Гьялму. Барцан или Миюл — мир людей, и Йоклу — подземный мир или мир нагов. В тексте эпоса часто можно найти такие древние шаманские концепции, как «высокое голубое небо» гон – гон-гон-намка. Буддийские элементы, проникающие в эпос, заменили Индру Гьяин на гуру Падмасамбхаву, а сам Кесар стал защитником буддийской веры и строителем буддийских монастырей. В начале стихотворных частей теперь можно найти обычные буддийские обращения к Триратне. Прежде чем дать краткий очерк содержания эпоса, необходимо сказать несколько слов о рапсодах, в чей среде он сохранился, и которые постепенно приняли на себя роль жрецов или заклинателей царя Кесара. Среди рапсодов эпоса о Кесаре можно найти как профессиональных странствующих сказителей, отличающихся особой одеждой, так и обычных людей, мужчин и женщин. Декламация эпоса может занимать от трех до десяти дней. Эпос поют или часто читают на распев, Профессиональный сказитель часто может импровизировать целые отрывки во время исполнения. Я хорошо помню мой опыт со сказителем эпоса о Кесаре, которого я пригласил, чтобы записать. Этот сказитель непрерывно импровизировал, и когда бы я его не попросил повторить спетый им кусок, он всегда пел несколько отличающийся вариант. Профессиональные сказители редко пользуются рукописями эпоса во время исполнения. Они знают его наизусть и часто поют в состоянии своеобразного транса. Непрофессионалы, напротив, читают его по рукописи и редко знают текст наизусть, за исключением нескольких фрагментов. Странствующие сказители отличаются особой одеждой. Эти сказители носят на голове особую высокую шапку, называемую шапкой сказителя. Белая шапка украшена изображениями солнца и луны. Она остроконечна с тремя треугольными отворотами, отороченными красным. Сказители носят белый тибетский халат – чупа. Следует отметить белый цвет халата и шапки, ведь белый – это цвет ритуальных украшений у бонских жрецов и заклинателей. Странствующий сказитель эпоса о Кесаре всегда носит с собой красочное изображение – танку, представляющую жизнеописание царя Кесара, и стрелу украшенную многоцветными синими, зелеными, желтыми и красными церемониальными шарфами, хадаками Этой стрелой, датаром, сказитель указывает на различные эпизоды эпоса, изображенные на картине. Некоторых самых знаменитых сказителей сопровождает группа учеников, изучающих искусство пения и декламации эпоса. В провинции Амдо на северо-востоке Тибета сказители эпоса о Кесаре часто принадлежат к древней религии Бон. Очень часто сказитель эпоса известен также как заклинатель. Среди галоков и хорпа на северо-востоке Тибета эпос читают во время погребальных церемоний. Перед таким чтением готовят ровную площадку и посыпают ее дзамбой ячменной мукой. Слушатели сидят вокруг этой площадки, а сказитель лицом к ней. Чтение продолжается несколько дней. Обычно говорят, что часто на площадке появляются следы копыт и верят, что это следы могучего боевого коня царя Кессера, вызванного сказителем. Некоторые сказители ведут оседлую жизнь и женятся. В таких случаях сыновья часто наследуют занятия отца и, в свою очередь, становятся сказителями. В западном Тибете, в Ладаке, эпос поют сельские музыканты Бэда. Одна из версий эпоса, записанная Франке, его первая рукопись, была начитана 16-летней девушкой. В некоторых районах Тибета эпос о Кесаре и его певцы преследуются ламаистским духовенством, и это как-то отражается на популярности эпоса. В народе верят, что царь Кесар был смертельным врагом Идама Чамринга. В последнее время последователи школы староверов Нингмапа и Гелукпа пытаются присвоить популярный эпос. В Кхаме среди нингмаппинцев бытует служба Чога и церемония подношения Торма в честь царя Кесара, почитающегося защитником веры Чойджоном. Вам до среди последователей школы Гелукпа часто можно услышать неожиданное утверждение, что сам Цзонгхапа, тибетский реформатор, был когда-то жрецом Амчод, царя Кесара Лингского. Имя царя Кесара связано главным образом с Лингом в северо-восточном Тибете, расположенном к юго-востоку от Джекунду, между Джекунду и Канзе. В 1905-1906 годах это место посетил Тафель, а впоследствии Александра Давидни Эль. Нынешний вождь Линга считает себя потомком сводного брата царя Кесара. Теперь позвольте вкратце рассказать о содержании знаменитого эпоса, как его поют в Тибете. Первая глава или книга тибетской версии эпоса о Кесаре содержит рассказ о посылке Кесара на землю для борьбы со злом. Согласно некоторым версиям, западно-тибетская, северо-восточная, амдосская и монгольская версии – Кесар считается младшим сыном Шатакрату Индры, Геаин, по имени Дон -Дуб. В монгольской версии, переведенной Шмидтом и вторично Козиным, Кесар Дон считается средним сыном Индры, Юйла Бютугекчи или Дон -Дубом. В тибетской версии эпоса, переведенной на французский Александрой Давидне Эль и Ламой Йонгденом, Царь Кесар считается посланцем Падмасамбхавы. Согласно этой версии, гуру Ринпоча или Падмасамбхава решает отправить в страну линк посланца для борьбы со злом. Его выбор пал над Хуппагаба, сына Хорлодымчога и Дорджепагму, Ваджраварахи. Эта версия, несомненно, родилась в среде нингмаппинцев или староверов Восточного Тибета, где эта школа до сих пор сильна и имеет многочисленных последователей в окрестностях Дерге и Дзокченгонпа. Перед тем, как сойти в Линг, будущий царь Кесар просит богов дать ему боевого коня, которого не может одолеть смерть седло, украшенное драгоценными камнями, шлем, меч, кольчугу, лук со стрелами и двух воинов, которые бы сопровождали его и помогали ему. Затем Подмасамбхава отправляется в царство нагов в поисках девушки-нагини, которая могла бы стать матерью царя Кесара. Его выбор пал на Зден. Падмасамбхава приказал ей отправиться в Линг. По прибытии в страну Линг Цзаден поступила на службу к жене Синглона. Давитне Эль пишет это имя Синглен, вождя Линга. Из ревности жена Синглона отсылает девушку на геню на горный перевал, известный как обиталище злых духов. По дороге на перевал Цзэдэн уснула и таинственным образом забеременела. По возвращении в стоянку Сенглона у нее родился мальчик. Согласно амдоской версии, Богил Хацин и Анегон Менгьялмо сначала послали своего старшего сына навестить страну Линг, но он вернулся с полпути. Затем был послан средний сын, но ну и он вернулся, не добравшись до страны Линг. Наконец, младший сын просит разрешения надеть шлем и кольчугу своего отца. Вскочив с седло, он ускакал в страну Линг. Вернувшись, Дзамлан Санг, Кесар, просит Анегонмен Гьялмо дать ему пригоршню крови из носа муравья и пригоршню жил в шеи. Без чего, якобы, он не может поехать в страну Линг. Дзамланг не хочет покидать царство богов Лхаюл и поэтому просит трудновыполнимое. Наконец, следуя воле богов, Дзамлан Санг, будущий царь Кесар, принимает обличие белой птицы и спускается на землю Линга. Жена Чотуна, одного из старейших линга, видит большую тень, опускающуюся на землю. Она говорит своему мужу, что это плохое предзнаменование. И что, вероятно, Кесар воплотится в линге. Однажды утром у женщины по имени Гаксалхамо родился сын, которого назвали Дзоре. В ту пору страна Линг платила дань людьми царю демонов-людоедов. Когда глава демонов Чамбалакрин прибыл в Линг за данью, вождь Акучотун решил принести в жертву новорожденного сына Гаксалхамо. Мать горько заплакала, но мальчик сказал ей «Не оплакивай меня». «Когда глава демонов придет, скажи ему, чтобы он широко раскрыл рот, и положи меня ему прямо в пасть». Царь демонов приблизился к юрте Гаксалхаму. Женщина положила своего сына на лопату и поднесла его демону с такими словами. «Глава демонов, поглоти моего ребенка, не кусая его». Когда Чамбалакрин проглотил Дзоре, мальчик распрямился в глотке людоеда и закупорил ее. Корчась от боли, демон пробормотал, «О, Дзоре, спускайся быстрее в мой желудок!» Но Дзоре не послушал демона, и тот умер в страшных муках. Много раз пытался Чотун уничтожить Кесара с помощью могучих демонов-магов. Однако из каждого испытания Кесар выходил победителем. Вторая часть главы о рождении Кесара повествует о женитьбе Кесара на Другму, руки которой домогался старый Чотун. Были устроены состязания претендентов на руку Другму, из которых Кесар вышел победителем и получил Другму в жены. Боги напоминают Кесару, которого в андосской версии всегда называют Дзамланг-Сангом, о его обязанности пойти и уничтожить главу демонов-людоедов на севере. Кесар идет на север, чтобы расправиться с царем демонов, и оставляет другге. По прибытии в лагерь царя демонов он узнает, что тот уехал на охоту. Кесар уговаривает жену демона Мезобумки помочь ему расправиться с ее мужем. Мезобумки соглашается и прячет Кесара в замке царя-демонов, рассказав, каким образом можно расправиться с людоедом. Вернувшись с охоты, тот своей волшебной силой почуял опасность. Он спросил об этом свою жену, но та успокоила его, и демон уснул. Тогда Кесар вышел из тайника и убил царя-демонов. Но мезабумки дает выпить Кесару волшебный напиток, отчего он забывает прошлое, страну Линг, и остается жить с Мезобумки в дворце царя демонов. Тем временем царь Хоров Кюркар, решив жениться, посылает ворона подыскать ему царицу. Ворон побывал в Центральном Тибете, где посмотрел тибетскую царевну Отцзог. Затем в Непале побывал во дворце непальской царевны Чри Цун, и в Китае повидал китайскую царевну Концо, принцесса императорского дома. И, наконец, в стране Линг увидал женщину-львицу Другге. Ворон возвращается в ставку царя Кюркара и сообщает ему, что самой красивой оказалась жена Кесара, Другге из Линга когда она стоит, подобно развивающемуся знамени, когда сидит, подобно разноцветной юрте. Зная об отсутствии Кесара, Кюркар нападает на Линг. Войска Линга терпят поражение. Убит даже брат Кесара, Джьясасанг, и другге увезена в страну хоров. Другге, находясь в плену, посылает в страну северных демонов ворона с посланием Кесару. Ворон прилетел в царство демонов, сел на юрту Кесара и начал каркать. Кесар в гневе выстрелил в ворона и убил его. Мезобумки сняла с ворона письмо и вручила его Кесару. Узнав о нападении царя Кюркары на страну Линг, убийстве его брата Джиясасанга и пленении Другги, Кесар берет свою магическую стрелу, исполняющую желание, и, повернувшись в сторону страны хоров, выпускает её. Стрела достигает ставки царя Кюркара, и вонзается в огромный валун. Сто кузнецов пытаются вынуть её, но тщетно. Сто плотников пытаются распилить ее, но напрасны их старания. Тогда другму обматывает свою руку белым шарфом и вынимает стрелу. «Что это за стрела?» — спросил царь Хоров. И Другги ответила. «Это стрела Кесара». Однако Мезобумки снова дает выпить Кесару волшебный напиток и он опять забывает прошлое и землю Линг. Но его конь, мудрый Кянгё, напоминает своему хозяину о его обязанности вернуться в страну Линг. Вернувшись в родные места, Кесар принимает обличье торговца и располагается на лугу, принадлежащем старому Чотуну. Чотун посылает отца Кесара, Ракия, в отцу торговца, чтобы тот взял налог за выпас на лугу караванных животных. Торговец приглашает Ракья в свою юрту и предлагает ему чашку чая. Старый Ракья узнает чашку своего сына Кесара и приходит в уныние. Лжеторговец спрашивает его о причине печали, и Ракья рассказывает о том, что у него был сын Замланг, который уехал в страну демонов и не вернулся домой. Тогда торговец сообщает старику, что он был в стране демонов, и они дали ему эту чашку. Горько зарыдал старый Раки, но торговец неожиданно превращается в Кесара. Обрадованный старик бежит к юрте Чотуна, громко крича «О, Чотун!» «Сегодня вернулся мой любимый сын и твой соперник». Чотун спешит к юрте Кесара, чтобы поднести хадок, но находит там простого странника. Разгневавшись, он возвращается в свою ставку и ругает старого Раки. Тем временем Кесар принимает свой истинный облик и, сев на коня, едет к юрте Чотуна. Чотун, исполненный страха, кричит своей дочери, «Быстрее спрячь меня в кожаный мешок для мяса!» Дочь прячет его в мешок и кладет этот мешок на стол перед Кесаром. Кесар замечает, что внутри мешка кто-то шевелится и говорит, что это дурной знак. Он берет шило и протыкает мешок. Чотун кричит от боли, но Кесар продолжал колоть Чотуна до тех пор, пока тот не вылез полумертвый из мешка. Затем Кесар начал готовиться к войне с царем Хоров Кюркаром. Он собрал большое войско и двинулся к границам страны Хоров. По пути Кесар получил послание от своей божественной покровительницы Гонмен Лхамо, приказывающей ему вернуть войско назад и одному продолжать свой путь. Царь Хора Кюркар видит плохой сон и просит своего министра Шембу растолковать его. Шемба разъясняет, что сон полон дурных предзнаменований, и они говорят о приближении Кесара. Кесар же по дороге преодолевает ряд опасностей. Он проходит сквозь девственный лес, деревья которого смыкаются по мере его приближения. Встречает семь людоедов в обличье красивых девушек, две придорожные скалы, чуть было не раздавившие его. Достигнув замка царя Кюркара, Кесар принимает обличие ламы. Дочь соседнего царя Кюрнага, заметив ламу, пригласила его в юрту своих родителей. Она пошла за конём для ламы, но по возвращении обнаружила на дороге мальчика. Дочь Кюрнага предлагает мальчику стать у них пастухом. Ее отец берет мальчика к себе в дом и тот начинает сторожить овец. Затем этот мальчик, Кесар, побеждает на скачках. Однажды царь Кюрнак был приглашен царем Кюркаром на пир. Мальчик-пастух просит Кюрнага взять его с собой. По прибытии в ставку Кюркара Кесар побеждает могучего воина, известного по всей стране хоров. С помощью железной цепи Кесар проникает в замок царя Кюркара и убивает его. Он убивает также царя Кюрсера и изгоняет душу Кюрнага. Затем Кесар берет Другму и все богатство Кюркара и следует в землю Линг. По дороге он вспоминает про сына Другме, рожденного в плену, возвращается в хор и убивает его. Вернувшись в страну Линг, Кесар живет много лет счастливо, а страна процветает. Затем боги снова посылают Кесара воевать, на этот раз против страны Цзан. Снова собирается войско Линга. К нему присоединяются всадники страны хоров под предводительством Шембы Мирудзе и огромная армия вторгается в земли Цзан. В этой главе дается яркое описание сражений, что, несомненно, является древним слоем эпоса. И вновь божественная покровительница Кесара Анегонмен Гьялмо приказывает ему выступить одному, против царя царства Цзан Сатама с помощью магических сил. В то время царь Сатам, сопровождаемый своими советниками и знатью, едет на берег озера совершать религиозную церемонию и омовение. Нимфа озера принимает вид прекрасной ногини, луму, и предлагает царю хрустальную чашу, наполненную ароматным нектаром. Добравшись до берега озера, Кесар превращается в железную муху проникает внутрё царя Сатама, и тот умирает. Страна Цзанг становится вассальным княжеством Кесара. Амдоская версия содержит также главы о покорении Кесарам Китая, о женитьбе Кесара на дочери китайского императора принцессе Кончо и главу о завоевании страны Мённ. Восточно-тибетская версия, переведенная на французский Александр и Давидни-Эль, имеет аналогичный сюжет. Когда у женщины по имени Дзеден рождается мальчик, Тротун, один из вождей Линга, узнав о его рождении, вспоминает древнее предсказание о том, что по пришествии Кесара, будущего царя Линга, его собственная власть кончится поэтому он решает погубить новорожденного. Но все его попытки убить мальчика оказываются безуспешными. Трутун идет к волшебнику, живущему в пещере, чтобы уговорить его извести появившегося на свет младенца. Волшебник советует Трутуну направить мальчика к нему в пещеру, но Кесар, придя в пещеру, смог сам уничтожить могущественного волшебника. Тратун изгоняет Кесара вместе с матерью из страны. В изгнании Кесару видении является гуру Падмасамбхава и убеждает его бороться за царствование в линге. Но сначала Кесар должен получить восемь сокровищ, сохраняющие жизнь узел, шлем, Ваджру, меч, лук со стрелами. Падмасамбхава также велит Кесару жениться на Другму, дочери правителя страны Га. Превратившись в ворона, Кесар прилетает к Тротуну и советует ему от имени Падмасамбхавы добыть сокровище и жениться на Другму. Однако Прекрасную девушку и царство можно получить, лишь победив на скачках, которые якобы должен выиграть Тротун. Тротун, поверивший, что ворон, посланец пхавы приказывает устроить скачки. Чори Кесар также принимает участие в состязании на своем гнедом жеребенке, рожденном кобылицей, которую его мать Нагиня привезла с собой в Линг. Кесар побеждает соперников, женится на Другмо и становится царем Линга. Боги приказывают Кесару отправиться на север и уничтожить царя демонов. Кесар убивает царя демонов с помощью его жены, которая укрывает его в замке демонов. Кесар влюбляется в жену убитого царя. Ата дает ему волшебный напиток, и он забывает прошлое и страну Линг. Но бодхисатва Авалокитешвара пробуждает память Кесара и заставляет его вернуться в Линг. По дороге в Линг Кесар встречает дух своего сводного брата Джаца, убитого хорами, который рассказывает ему о несчастьях, постивших Линг в его отсутствие а также о черных делах Тротуна и о пленении Другма царем Хоров. Кесар возвращается в Линг и готовится к войне с Хорами. Войско Линга выступает в поход. Гигантский дикий як воплощение могучего демона преграждает войску дорогу. Кесар убивает яка. Затем Превратившись в престарелого ламу и создав с помощью магических сил иллюзорный караван, он продолжает свой путь в Хор. Добравшись до берега пограничной реки, Кесар побеждает 28 демонов-перевозчиков, охранявших дорогу в Хор. Решив дальше следовать в одиночку, он отправляет свое войско обратно в Линг а сам, достигнув ставки Кюркара, располагает свой иллюзорный караван вблизи царского дворца. Царь посылает своего министра Дикчен Шенпа разузнать о караване и торговцах. Один из караванчиков, встретившийся на пути, неожиданно ударил ногой лошадь министра, и та сбросила царского посланца на землю. Министр возвратился в дворец и предупредил царя, что кесар должно быть скрывается среди многочисленных караванщиков этого таинственного каравана. Царь хоров посылает тогда другму, посмотреть на караван и разузнать что-либо о кесаре. На вопросы другму караванщики ответили, что караван принадлежит лами от цергельцену и вручили ей подарки для царя, с которыми она вернулась к Кюркару. Но министр видит в подарках недобрые знаки. Кесар одного за другим уничтожает всех своих врагов. Превратившись в юношу, он поступает под мастерьем к кузнецу. Затем он убивает могучего и знаменитого воина Хоров, их военоначальника Сотню всадников, первого министра, ламу, который раскрыл врагам его истинную сущность, а также царя Кюркара, после чего Кесар возвращается в Линг. В дальнейшем Кесар убивает второго хорского царя Кюрсера, а третий царь хоров Кюрнак спасается бегством в Нгари, западный Тибет, и Кесар прощает его. Министр Дикчен Шэнпа становится правителем Хора. Затем следует война против Сатама, царя Дзанга. Царь Сатам видит сон, побуждающий его захватить страну Марком, владение Кесара Линкского. Кесар, побуждаемый своим божеством-хранителем, собирает войско против Дзанга. Его войско вместе с союзными войсками хоров во главе с Шенпа выступает в поход. Обернувшись кьянгом, Кесар проникает за ограду царского дворца и вместе с другими кьянгами пасется на лугу. А царь Дзанга с царицей любуются животными с крыши. Внезапный порыв ветра сбрасывает царицу вниз, и она разбивается насмерть. В отчаянии царь призывает Мопа, предсказателей, манифестаций Кесара, чтобы они объяснили несчастный случай. И Мопа советует царю положить тело мертвой царицы на ложе, а самому погрузиться в медитацию, чтобы вернуть ее к жизни. Тем временем Чула Пенпо, посланец царя Сатама, прибывает в лагерь Кесара. Последний, по совету своего божества-хранителя, заранее делает лагерь невидимым. Только его знаменитый конь Киангё пасется на лугу. Чула Пёнпо поймал и оседлал коня, но крылатый конь помчал и сбросил его в озеро. Войска Линга продолжают свое продвижение в царство Цзанг. Военно-начальник Дзанга предлагает Дема одному из воинов Линга сразиться один на один и погибает в схватке. Войска Дзанга бегут, преследуемые армией Линга. Боги советуют Кесару выступить в одиночку против Сатама. Превратившись в железную пчелу, Кесар летит к Сатаму который занят призыванием Нагини на берегу озера. Богиня появляется перед царем, держа в руках сосуд с нектаром. Царь Сатам устремляется вперед, но когда он подносит сосуд ко рту, железная пчела Кесар проникает царю в чрево, и тот погибает в страшных мучениях. Министр Дзанга Бертхуль решает уничтожить Кесара и приказывает сжечь тело царя Сатама вместе с железной пчелой. Однако Кесар спасается, выбравшись на волю через голову мертвого царя. Затем Кесар побеждает в сражении Бертхуля, и войска Линга овладевают крепостью Дзанга. Царевич Юле становится царем Дзанга, По возвращении в Линг Кесар предается созерцанию, чтобы спасти души многочисленных живых существ, убитых им. После этого следует история о войне с Меном или царством Юга. Кесару является охраняющее его божество, напоминающее ему, что царь Юга Шинти должен быть покорён, Божество настаивает, чтобы Кесар прервал созерцание и отправился воевать с югом. Кесар повинуется приказу своей божественной покровительницы. Объединив войска Линга, Хора и Дзанга, Кесар выступает в поход на крепость царя Шинти, готовящегося к битве. Воины Кесара форсируют реку и преследуют вражескую армию. Царь Южного Царства гибнет в пламени, охватившем замок. Его дочь, царевна Меток Лхадзе, спасенная Кесаром, выходит замуж за сына Аку Тротуна. Затем следует повествование о войне с царством Тазиг, что представляет собой тибетскую транскрипцию названия «Таджик». «Тазик» в тибетской литературе означает «Иран», а также районы к северу от Окса. Старый Тротун хочет взять вторую жену. Он находит невесту в Линге и посылает Дабла, приемного сына Кесара, сватам к родителям девушки. Чтобы ублажить Дабла, Тратун решает угнать знаменитых лошадей, принадлежащих царю Тазига. Кони из Ферганы и из Заокса славились по всей Центральной Азии. Людям Тратуна удается угнать несколько лошадей. Царь посылает своих слуг на поиски лошадей, и, придя в Линг, они выясняют, что лошади были украдены по приказу Тратуна. Поэтому царь отправляет отряд своих войск в Линг, чтобы вернуть украденных лошадей. Они захватывают Тротуна и наказывают его за прегрешение. Ему удается вернуться в Линг и рассказать Кесарю, что царь Тазига собирается напасть на Линг. Кесар решает прервать свое созерцание и выступить против страны Тазиг. Во время похода Тратуна захватывает демон Людоед, но Кесар освобождает его. Эта восточно-тибетская или камская версия, переведенная на французский Александр и Давидни-Эль и Лама Йонгденом, заканчивается эпизодом чудесного исчезновения Кесара и его спутников. Западно-тибетская версия эпоса о Кесаре была записана Августином Германом Франке в Ладаке, в Ше, возле Леха и Кхалаце. Эта версия содержит пролог, повествующий о сотворении мира и об истории 18 воинов линга Пабо, которых нет в восточно-тибетском варианте эпоса. В остальном западно-тибетская версия следует знакомым сюжетам. История рождения Кесара, его женитьба на Бругуме, Бругма восточной тибетской версии, очевидно представляет более правильное чтение. Борьба Кесара с великаном Севера, пленение Бругумы царем Хора, война Кесара с Хорскими племенами и его путешествие в Китай. В прологе рассказывается о происхождении страны Линг. В древние времена там жила супружеская пара, владевшая небольшим участком земли. На этой земле росла только трава, которая постепенно стала высокой, как деревья, и приносила плоды. Плоды сложили в амбар, где они превратились в червяков. Червяки начали поедать друг друга, и в конце концов остался только один червяк, который превратился в мальчика, ставшего затем могучим охотником. Он убил демона с девятью головами, а из его тела сотворил страну Линг. Затем он женился на восемнадцати девушках, которые стали матерями 18 пабо, героев Линга. Бабо были необычными существами. 18 героев отправляются в замок Пачипалдонхар, чтобы найти сокровища и увести их в Линг. Один из героев, Пелле, добирается туда первым и находит сокровище. Однажды Пелле паскос и увидел, как белая птица борется с черной. Он сразу же понял, что черная птица – воплощение демона, и убил ее камнем из пращи. Тогда белая птица превратилась в Индру Геин, который пообещал юноше выполнить любую его просьбу. Пелле попросил, чтобы один из сыновей Индры был послан царем в страну Линг дать сына, который стал бы вождем в стране, где нет вождя. Выполняя просьбу, Индра отправил в линг своего младшего сына Дон Дупа. Поэтому Дон умер на небесах и переродился на земле. Однажды его будущая мать Гоксан Лхаму, имгакса Лхаму восточно-тибетской версии, что является более точным чтением, Сидела в своем доме за работой, как вдруг началась сильная гроза с градом. Одна градинка упала в чашку, стоявшую перед Гоксан-Лхамо. Она съела градинку и почувствовала себя беременной. Все животные, найденные Пелле у замка пачипал Донхар, также забеременели во время этого града. Дон Дуб родился, выйдя из бока матери. Хотя ему было предназначено стать знаменитым царем Кесаром Лингским, он часто менял свой естественный облик, превращаясь в безобразных существ. Своей матери он показался безобразной жабой, и бедная мать постаралась спрятать ребенка. Но небесная богиня Курманмо позаботилась о нем. Один старый воин предсказывает, что новорожденный станет царем Кесаром Линкским. Этот фрагмент, очевидно, создан под влиянием легенды о Будде. Имя младшего сына Индры Дон соответствует санскритскому Сиддхартха. Мальчик рождается из бока матери. Старый воин, предсказавший будущее царя Кесара и жалеющий, что его... Преклонный возраст помешает ему служить Кесару, напоминает мудреца Аситу из Налакасуты и его посещение новорожденного Будды. Смотрите также эпизод с Аситой в седьмой главе Лолита Вистары. Демоны под видом лам пытаются уничтожить новорожденного, но терпят неудачу. Кесар принимает участие в состязании женихов Бругумы, руки которой добивается также один из вождей Линга – Хратун, Чутун восточно-тибетской версии. В числе трудных задач для состязающихся были достать крыло солнечной птицы, убить дикого яка Рири и растянуть его шкуру над землей Линг. Кесар успешно справляется со всеми заданиями и становится мужем Бругумы. О путешествии Кесара в Китай Страшная эпидемия поразила китайцев, и император Китая заболел. Один Кесар может вылечить императора, и его приглашают в Китай. Кесар преодолевает все препятствия на своем пути. Прибыв в Китай, он исцеляет императора и бежит с его дочерью Конджо, захватив с собой сокровища Китая. Его хватают и сажают в глубокую яму с драконами. Однако он, превратившись в муху, спасается бегством. В конце концов, вместе с дочерью императора и сокровищами пребывает в Линг. Но за время отсутствия Кесара Хратун захватил его замок в Линге и выгнал Бругуму. По возвращении Кесар наказывает предателя. Божественный защитник Кесара напоминает ему о долге – уничтожить демона Севера. Кесар отправляется на Север. Бругума хочет сопровождать его, но он отсылает ее обратно в Линг. Преодолев на пути много препятствий, Кесар приезжает в замок демона, когда тот ушел на охоту. Жена демона, Бамзабумки, помогает Кесару уничтожить девять жизней великана. Затем она подносит Кесару волшебный напиток, и Кесар забывает прошлое – Бругуму и землю Линг. Пока Кесар живет в замке демона с Бамзабумки, царь Хоров Хальде, узнав об отсутствии Кесара, решает напасть на Линг и увезти Бругуму. Он захватывает Линг, но Бругума пытается ускользнуть от царя Хоров и дает ему разные задания, чтобы выиграть время в надежде на возвращение Кесара. Наконец она отправляется в страну Хор. Брат Кесара пытается вернуть ее в Линг, но его убивают стрелой, попавшей в единственное уязвимое место его тела, о котором рассказала Хором Бругума. Она становится женой царя Хальде. Герой Линга Поле направляет птиц посланникам к царю Кесару на север. Птицы рассказывают ему о судьбе Линга и пленении Бругумы царем Хора. Кесар вспоминает прошлое и спешит в Линг, а затем в Хор освободить Бругуму. Боги приказывают ему ехать в одиночку и отослать войско в Линг. В стране Хоров он поступает на службу под мастерьем кузнеца. Он делает железную цепь, С ее помощью забирается на крышу замка Хальде и убивает царя. Кесар возвращается в Линг и наказывает Бругуму за ее прегрешение. Монгольская версия эпоса о Кесаре существует в напечатанном виде и в многочисленных рукописных вариантах. Эпос был напечатан в 1716 году в Пекине по приказу императора Канси. Эта версия содержит только 7 глав или книг. Рукописная версия содержит 15 глав, большинство из которых сохранилось в библиотеке Института Востоковедения РАН. Первая глава монгольского эпоса рассказывает о рождении Цзуру Гессера. Цотон, тибетская «кхротун», монгольское произношение имени точно соответствует Амдосскому. Один из старшин Линга прогоняет Дзуру в пустыню. Дзуру Гессер убивает там семь белых демонов и обращает в буддизм шайку разбойников. Дзуру Гессер рассказывает своему брату Дзаса Шекиру, что он Гессер, царь Линга. Затем он убивает могущественного людоеда и вторично изгоняется цотоном. Дзуру Гесар строит в храм в честь бодхисаттвы Абалакитишвары. Затем побеждает в состязании женихов прекрасной Рогмогоа, тибетская другму. Дзуру Гесар раскрывает жене Рогмогоа тайну своей жизни – Во второй главе Гессар убивает черного тигра на севере. В третьей посещает Китай и женится на дочери китайского императора. В четвертой главе Цотон изгоняет из Линга возлюбленную Гессара аралго тюмен Тюмен-Жир-Галан. Она становится женой двенадцатиглавого людоеда, монгольская Мангаса. Гесару удается уничтожить людоеда с помощью Арал-Гогоа. Гессар остается жить с Арал-Гогоа в лагере людоеда у Золотой Ступы. Арал-Гогоа дает Гессару черный волшебный напиток, и он забывает прошлое и страну Линг. В пятой главе «Черный ворон» сообщает трем ширайгольским ханам, Ширайгол означает племена шара-уйгуров в Наньшане. Амдосские тибетцы и банаки называют их хорами об отсутствии в линге Гессера и о красавице Рогмогоа, которая подходит в жены ширайгольскому царевичу. Ширайгольские ханы вторгаются в линг. Дзаса-Шикир, сводный брат Гессера, Решает бороться с захватчиками. Войско линга собирается у ставки Гессера, откуда Дзаса-Шекир выступает против ширайгольских войск. Цатон приносит ложную весть о том, что ширайгольские ханы ушли, и Дзаса-Шекир распускает свое войско по домам. Ханы снова вторгаются в линг и прорываются к ставке Гессера, где живет Рогмогоа. Она пытается сопротивляться, но сломлена и захвачена в плен. Рогмогоа посылает Гесару в ставку Людаеда стрелу, принадлежащую Засашикиру. Гесар получает послание и узнает о несчастье, постигшем Линг в его долгое отсутствие. Но его возлюбленная Аралго-Гоа снова дает ему волшебный напиток, и он вновь забывает Рогмо-Гоа и Линг. Наконец его мудрый и преданный конь взбунтовался и ускакал в степь. Гессар ловит коня и решает сразу же отправиться в Линг. Прибыв в Линг, Гессар встречает своего отца. Старого Сан-Луна, с которым в отсутствие Гессера плохо обходился Цотон, захвативший власть в Линге. Затем, под видом Ламы, Гессер посещает ставку Цотона и наказывает его за злодеяние. После чего Гессер отправляется к Ширайгольским ханам. Он появляется в ставке ханов в облике Старого Ламы. Затем... Приняв облик молодого парня, Гессер поступает на службу к Шиману Беридзе, одному из министров хора, и помогает кузнецу Чойрум Дархану. Постепенно он убивает главных воинов этой страны. Его бросает в глубокую яму с ядовитыми змеями, но с помощью своих волшебных сил он преодолевает это тяжелое испытание. Затем Гессер уничтожает племя Ширайгол и возвращается в родной Линг. В шестой главе содержится история о Гессере и Хутухтуламе, воплощении могущественного демона. Гессер приходит к этому волшебнику, а тот превращает Гессера в осла. Воины Гессера, обсудив это несчастье, обращаются к Аджумергену и просят эту могущественную колдунью уничтожить демона и освободить Гессера. Аджумерген отправляется к жилищу демона в облике его сестры и просит подарить ей осла. Демон соглашается, и колдунья возвращается домой, ведя осла. Она освобождает Гессера от чар. Он сражается с демоном, и после многих приключений ему удается сжечь хижину ламы, сделанную из тростника, и уничтожить злого демона. Глава 7. Гессер освобождает из ада свою мать. Рукописная версия монгольского эпоса гораздо больше и содержит 15 глав. В восьмой и девятой главах рассказывается о борьбе Гесархана с главым демоном-людоедом Мангасом и с ханом Андалмой. В десятой главе о борьбе с царем демонов. 12 глава – убийство царя демонов Гумбухана. 13 глава – поражение северного Начинхана. 15. -е. Уничтожение злого черного леопарда. Главы 7 и 14 пропущены в собрании рукописей Огэсыре, принадлежащим Российской академии наук. Текст монгольской версии несет явные следы перевода с тибетского оригинала. Имена основных героев и названия местностей, упомянутых в тексте, Это либо монгольская транскрипция, либо монгольский перевод тибетских имен. Первое монгольская Гесэр, современный халха-монгольский Гесэр. Тибетская Гесар, Кесар. Второе монгольская Гесэр Ярбодон Руб. Тибетская Кесар Донруб Карпо, царь Кесар. Имя Донруб есть в монгольской версии в переводе Юйлы Бьютугекчи. Следует заметить, что Дон Руб в монгольском тексте – это транскрипция, принятая в Южной Монголии. Третье. монгольская «Гекше Амурчила» – мать Гессера. Тибетская «Гагза» – восточно-тибетское. Гокзанг Лхамо – тибетская В западно-монгольской версии – айратской – мать Гессера зовут «Какша». Пятое. монгольская Сан-Лун, отец Гессера. Тибетская Сен-Лон, в амдозской версии Сен-Лон-Ракье. Сенлон это титул, а имя отца Гессера – Ракье. Шестое. монгольская Дзаса, сводный брат Гессера, тибетская Гьялча. Седьмое. монгольская Рогмо, жена Гессера, Рогмо-Нагбо. Тибетская бругмо. Бругмо накпо Восьмая монгольская цотон, правитель линга. Тибетская цотонг амдо. Тратун кам. Кротун, письменный тибетский. Крайтун, западно-тибетский. Девятая монгольская дзуру, детское имя Гэсора. Тибетская чорис, дзоре. 10 монгольская Шиман берудза главный министр хора тибетская шэн померудзе амдо Шэнра миру западно-тибетское искажение имени даваемого восточно-тибетской версией 11 монгольская Харагертайхан перевод с тибетского тибетская Кюрнак гялпо Цар палаток хора. 12 Монгольская. Шира Хан, перевод с тибетского. Тибетская Кюрсаргялпо Цар жёлтых палаток хора. 13 Чайган гертейхан перевод с тибетского. Тибетская Кюркаргялпо Цар белых палаток хора. Названия местности и рек, упомянутые в тексте Эпоса, даны в монгольском тексте в переводе либо в транскрипции. Первая монгольская – Мун, Мон, южные альпийские долины Гималаев, тибетская – Мон. второе монгольская – Линг, царство Кесара, тибетская – Линг. Лик в переводах у Шмидта и Козина следует исправить на Линг. ЗангЮл верхнее течение брахмапутры тибетская цангпочу четверт монгольская Арслан Юл река инд тибетская ссенгачу Все названия местстей и рек часто упоминаемые в тексте указывают на северо-восток Тибета. Например, часто встречается название реки Хатунгоол, то есть монгольское название Хуанхэ – Желтой реки. Ее верхнее течение в Амдо называют Мачу. Озеро Кёкенагур – это Кукунор, тибетское Цогонпо. В монгольском тексте мы также находим тибетское название Единорога – Носорога, Серу и выражения, представляющие переводы обычных тибетских слов, например, «харатиригуту», буквально «черноголовый», в смысле «мужчина-тибетец», что является переводом тибетского «гонаг». Тибетское происхождение эпоса подчеркивалось профессором Владимирцевым и доктором Бертальдом Лауфером, Владимирцев указывает, что монгольская версия эпоса о Кесари, представленная в пекинском издании 1716 года, была записана в особом стиле, не представляющем классическую форму письменного монгольского языка. Профессор Поппе показал, что язык монгольской версии содержит элементы монгольского классического языка и разговорных диалектов юго-восточной Монголии. Согласно Поппе, монгольская версия эпоса, вероятно, появилась где-то на юге Монголии и была переведена с тибетского оригинала. Недавно Козин указал, что язык монгольской версии эпоса имеет близкое сходство с юго-западными айратскими диалектами. Это подкрепляет теорию, согласно которой монгольская версия эпоса о Кесаре возникла среди айратских племен северо-восточного Тибета, откуда эпос проник в юго-восточную Монголию. Среди рукописей эпоса о Кесаре, представленных в библиотеке Института Востоковедения РАН, есть одна, содержащая монгольскую версию, воспроизводящую камский или восточно-тибетский вариант, переведенный на французский Александрой Давидне Эль. Восточно-монгольская или холхазская версия состоит из примерно 15 глав или книг, В 1914 году известный бурятский ученый Жамсарано нашел в Урге, Монголия, полную версию эпоса о Гесаре в 15 главах. Западно-монгольская версия эпоса близка восточно-монгольской. В библиотеке Института Востоковедения РАН есть, по крайней мере, два западно-монгольских варианта эпоса о Гесаре – Б2 и Б3. Западно-монгольская версия стала известна благодаря переводу Бергмана, опубликовавшего восьмую и девятую главы эпоса. Две главы эпоса очень сходные в западно-монгольской версии, переведенной Бергманом, приведены в книге Тимковского. Попе указывает, что восьмая и девятая главы эпоса о Кесаре, кажется, были особенно популярны среди бурят-монголов и западных монголов айратов. 10-я, 15 главы очень популярны среди халха-монголов. Среди бурят известно о существовании только первых девяти глав эпоса. 9 ветвей Гесера Существует также западно-бурятская версия эпоса. Это типичный бурятский эпос или улигер, только отдаленно напоминающий письменную версию эпоса. В настоящее время мы знаем по крайней мере четыре версии бурят-монгольского эпоса о Гесаре, составляющие около ста тысяч стихов. Российская Академия Наук в сотрудничестве с монгольскими научными учреждениями готовит критическое издание монгольского текста. Комментированный перевод и сборник статей по проблемам Эпоса о Гессари. Эпос о Гессари оказал значительное влияние на сказания и песни монгольских племен, например, на великую западно-монгольскую эпическую поэму «Жангар». Я могу добавить, что этот эпос известен среди дод-монголов Цайдама и Кукунора на северо-востоке Тибета, где его часто читают по-тибетски. Среди банаков и дод-монголов Кесар известен под именем Гуань вместо Гуанди, обстоятельство, показывающее влияние официального признания маньчжурами Кесара как Гуанди, Много обычаев, связанных с царем Кесаром, существует среди нетибетских племен северо-восточного Тибета и пограничного района Ганьсу. Так, среди шара уйгуров, называемых также «желтыми уйгурами» китайская Хуаньсифан к югу от Ганьчжоу в провинции Ганьсу, многие племенные обычаи прямо связаны с эпосом о Кесаре. В этих племенах можно найти такие названия селений, как Кюркар, Кюрсер и кюрнак Кюрнагдева, что соответствует именам трех царей племен Хора. Белая полоса, нашиваемая на палатке шара уйгуров, символизирует удар меча царя Кесара. Божество Намтхелкарпо, упоминаемое в эпосе как божество-покровитель племени Хора, Даже теперь почитается шара-уйгурами. Если кто-либо подъезжает к палатке шара-уйгуров на гнедом коне, то коня привязывают головой от палатки. Так делают, чтобы избежать опасности от боевого коня Кесара, мудрого Такьянгё, неожиданно появляющегося и топчущего палатку. Среди шара уйгуров существует обычай «есть быстро», так как они говорят, что живут постоянно, опасаясь нападения царя Кесара. Считается, что среди шара уйгуров есть версия эпоса о Кесаре, в которой царь Кесар представлен как опасный и коварный враг. Так, память о старых племенных войнах между тибетцами и тюркскими племенами еще жива и является источником постоянного племенного антагонизма. Шара-уйгуры живут к югу от Ганчжоу, между Суджоу и Ганчжоу, а также между Шуанчиньцзу и оазисом Гаодай. На крайнем западе Тибетского Нагорья, в горах Каракарума, Лоримерам недавно обнаружена и опубликована версия эпоса о Кесаре на языке бурушаски. Эта версия на бурушаски, очевидно, представляет перевод устной тибетской версии, возможно, балтистанской, родственной западно-монгольской версии эпоса. Перевод на бурушаски тибетских имен и слов воспроизводит балтистанское произношение, например, имя жены Кесара Бруму вместе к Бругму, Брунг вместо Бронг – Дикий Як. Версия Бурушаски содержит историю рождения Кесара, кисер на Бурушаски, его женить бы на Брумо, пленение Брума царем Хора и войны Кесара с царем Хора. Кисер успешно завоевывает в состязании женихов руку Брума и возвращается в свою страну. Через некоторое время Лингпи Кисер, тибетская Лингесар, говорит жене, что отправляется в путь в страну Хайхай-Юл. Прибыв туда, Кисер лишает власти местных правителей и сам становится властелином Хайхай-Юла. В его отсутствие царь Хор-Юла вторгается в страну Кисера и увозит Бруму. Воины Линга пытаются освободить Брума, и Бум-Лифтан, брат Кисера, убит стрелой, поразивший его в единственное уязвимое место на теле, тайну которого Брума открыла воинам Хора. Вазер Хора Шамтумиру, тибетская Шен-Памерудзе, противостоит воинам Линга. Кисер возвращается в Линг и собирается в страну Хор-Юл. По дороге он преодолевает различные препятствия и, прибыв в страну Хор, поступает на службу к Златоковачу и становится его приемным сыном. Царь Хора призывает Златоковача к своему двору, где состоится состязание по натягиванию лука кисера. Кисер сопровождает мастера и натягивает свой лук. Затем он делает железную цепь в сто локтей длиной и идет в царский дворец. Там он забрасывает цепь за балку крыши и, взобравшись по ней, принимает облик кота. Брума предостерегает царя, что кисер пришел, но царь видит только кота. Затем кисер проникает в комнату царя, борется с ним и побеждает. Он забирает Брума, сокровища царя Хора, и возвращается в свою страну. Кисер убивает двух сыновей царя хор и Бруму, а её наказывает за предательство, ведь она помогла убить Бумлифтана, брата Кисера. Историческая основа эпоса о Кесаре уводит нас в далекое прошлое великих кочевых империй Центральной Азии. Согласно рассказу, распространенному среди гелубкинских лам, эпос о Кесаре не содержит ничего исторического. Его сочинил известный тантрийский лама, который был и великим сказителем. Родиной этого тантриста был северо-восточный Тибет. Именно там он сочинил эпическое сказание. Кочевники Кама и Хора понимают эпос иначе. По их убеждению, этот эпос не создание одного поэта, а поэтическая запись о древних войнах, происходивших в прошлом. Тибетская традиция сохранила память еще об одном Кесаре, вожде центрально-азиатских племен, постоянно тревоживших границы северо-восточного Тибета. В заветах Падмасамбхавы царь Кесар часто упоминается как вождь центрально-азиатских кочевых племен – врагов Тибета. Во второй главе этого сочинения имя Кесара связывается с племенами Другу – Гругу, а оба названия означают «тюрков». Тибетцы одержали над ними победу, и некоторые Другу поселились в районе Мон, В тибетской литературе страной Мон или мон называются Южные Гималайские долины. Жителей этих долин именуют Монпа В пятой главе той же книги сказано, что царь Кесар был для Тибета как бешеный конь. С помощью магии Кесар был сражен. В битве тибетское войско нанесло поражение Кесару. Здесь явно указано, что Кесар был вождем врагов Тибета. Там же Кесар назван одним из четырех великих царей мира. На востоке под созвездием Плеяд, Миндруг, император Китая, владыка мудрости. На юге под созвездием Гандуша, царь Индии, владыка религии. На севере под созвездием Большой Медведицы, Медун, Кесарь, царь воинств на западе под луной царь Ирана такзик, Владыка богатств. В этом отрывке царь Кесар занимает место Владыки лошадей из широко известной теории четырех великих царей мира. В сочинении Манекахбум сказано, что китайский император предложил царю кесару в жены китайскую принцессу, А в Гелораб Ладака о Царя Кесе говорится, как об одном из соискателей руки Кончжо, китайской принцессы, ставшей впоследствии женой царя Сонценгампо. Страна Царя Кесера упомянута среди таких стран, как Гажайюл, вероятно, опечатка вместо Ажайюл. Брузаюл, Хунзанагар, Бхалайюл, Бактрия-Бах. Шанкшунгиюл, гуча в Западном Тибете, Такзикюл иран и страны Окса, Тхогарчиюл, Тохаристан в Северном Афганистане или, возможно, Тохарское царство в районе Куча Турфан в Восточном Туркестане. В сочинении, опубликованном Августином Германом Франке, страна Хромгесарданма упомянута вместе со странами Кача, Кашмир, бал юл пал, Захор-Манди, Оргян-Уддияна-Сват, такзик иран Нанам-Самарканд, Тхон-Мигругу-Туркистан, район Гучен-Турфан и Ракши. В сочинении, изданном Сарат Чандрадасом, назван Кесарь – царь страны Пхром. Иногда пишется «Кхром» на севере. Здесь слово «Пхром» хром представляет собой, вероятно, тибетскую транскрипцию названия места, а если так, то ее следует сравнить с таинственным Парпурумом из надписи в Хошо что в Северной Монголии. Страна Парпурум упомянута в этой надписи вместе с Тибетом, Тюпют, и Киргиз, или, возможно, это слово означает «армия», как в выражении Кромгипабо, «воин армии». Хром или хром в классическом тибетском значит множество, армия, а также рынок. Если так, то выражение гесар хром гегьялпо означает кесар-царь воинств, как и в перечне четырех великих царей мира, приведенном в вышеупомянутых сочинениях. Известно, что некий Пхром Гессер упомянут в хрониках Хатана, и сказано, что царь Хатан женился на дочери Пхром Гессера. Китайская Фулин, вероятно, восходит к сагдийскому Фрим. Латинская Рома, греческая Роме, руми, сирийская Фруми, Фруим, Фрум, Фрим, старокитайская Фурим, Фулин. Из Роме, Руми Руим, Рум, Рим, мы имеем славянские формы Риму, Рзим и другие. В книге, изданной Сарат Чандрадасом, сказано, что Кесар, царь Линга, платил дань царю Миняга в тангутского племени на северо-востоке Тибета, основавшему царство Сися, существовавшее в X-XIII веках. Все приведенные цитаты указывают на существование постоянной и древней традиции, связывающей имя царя Кесара с народом Другу, Гругу или центральноазиатскими Тюрками и страной Пхром, Кхром. Различные тибетские попытки интерпретировать имя Кесар показывают, что это имя должно быть транскрипцией иностранного имени или титула. Грюнведель высказал мнение, что имя Кесар представляет монголо-тибетскую передачу римского титула «Цезарь». Профессор Томас также полагает, что имя Гесар может быть династическим титулом. Существование титула «Цезарь» в качестве заимствованного слова в центрально-азиатских языках засвидетельствована в калафоне восточно-иранской или сакской рукописи Майтрея Самити, переведённой Лейманом, где мы находим выражение кайсар кульна или царская семья. Профессор Людерс обнаружил титул кайсара в надписи письмом к Хороштю в Аракушанский период. Также хорошо известно, что династия потомков Кесара в Верхнем Ладаке, Ладак-Стот, упомянута в Ладак-Гьял-Раб. В современном Тибете существует неустойчивая традиция, согласно которой Кесар является историческим персонажем. Неясно, возникла ли эта традиция в связи с маньчжурской идентификацией царя Кесара с Гуанди или принадлежит к доманьчжурскому периоду. Все еще невозможно сказать, когда и где герой тибетского кочевого эпоса Кесар Гьялпо стал идентифицироваться с Гуань популярным героем знаменитого и самого широко читаемого китайского романа «Троецарствие». Этот гуанди или Гуань Юй был генералом на службе у основателя династии Шухань в эпоху Троецарствия III век. Он был обожествлен китайцами и культ его стал популярен в эпоху Мин, а император Минской династии Шэньцзун 1573-1619 годы возвел Гуанди в ранг великого императора. В маньчжурский период популярность этого божества еще более возросла и он был провозглашен военным защитником династии Цин. Императоры Цзятсин 1796-1820 и Дао Гуан 1821-1850 выказывали ему особое почтение. Первый сделал его Вуди, то есть военным императором, а Дао Гуан повелел, чтобы Гуанди почитали наравне с самим Конфуцием. Во всех городах ему были построены храмы, места почитания. По всей империи в его честь исполнялись особые службы в тринадцатый день первого месяца и в тринадцатый день пятого месяца. Военные чиновники почитали Гуанди в 24 день шестого месяца. Представляется вероятным, что идентификация кесарас разгуанди началась в правлении императора Канси 1662-1722 годы и была частью имперской программы по укреплению связей цинской династии с кочевыми племенами на монголо-тибетском пограничье. Именно при Канси – В 1716 году в Пекине появилась первая монгольская печатная версия эпоса о Кесаре. Эпос о Кесаре сильно отразился на народной поэзии страны снегов. И теперь еще по всему Тибету поют множество песен, относящихся к этому эпосу. Во всех деревнях Ладака весной проводится праздник Кесара. И мужское население упражняется в стрельбе из лука. Во время этого праздника поют особые песни, называемые песнями Лингов, в которых обычно упоминаются эпизоды из эпоса «О царе Кесаре». Похожие песни есть в Амду на северо-востоке Тибета. Они не составляют части эпоса, но вдохновляются известными эпизодами из него. Царь Кесар в тибетском искусстве Живописные изображения царя Кесара и эпизодов из эпоса сравнительно редки, и это обстоятельство можно, вероятно, объяснить отношением к эпосу правящей в Тибете Гелубкинской школы, считающей Кесара пережитком до буддийского прошлого. Изображения царя Кесара как живописные, так и в бронзе встречаются по всему Тибету и Монголии. Можно условно разделить на две группы. Первое – изображение чудесной жизни царя Кесара, близко следующее дошедшей до нас письменной версии эпоса. Второе – изображение царя Кесара как Гуанди, маньчжурского бога войны и защитника маньчжурской династии. Вторая группа наиболее обширна, и большинство изображений, принадлежащих к этой группе, восходит к XVIII и XIX векам. К первой группе принадлежат так называемые танки Кессера или живописные свитки, изображающие чудесную жизнь этого царя. Такие танки большей частью принадлежат странствующим сказителям Эпоса и редко встречаются в домах простых тибетцев. Некоторые из этих свитков, изображающих жизнь царя Кесара, принадлежат нингмаппинцам, школе староверов тибетского буддизма, которые первыми приняли эпос и приспособили его к своим нуждам. В этом случае в верхней части картины можно увидеть изображение Саманта Пхадры, гунту занпо, или центральная фигура будет представлять буддийское божество, например, богиню Тинге Жалзангму, спутницу богиню Лхаму, едущую на муле со стрелой и зеркалом. Некоторые изображения эпоса о Кесаре принадлежат религии Бон и отличаются бонской символикой. Иногда центральная фигура на рисованном знамени представляет самого царя Кесара в белом одеянии, в шапке, похожей на тиару, украшенной перьями, в одежде, которую до сих пор носят профессиональные сказители эпоса в северо-восточном Тибете. Обычно вокруг центральной фигуры сгруппированы эпизоды чудесной жизни царя Кесара. Его борьба с демонами и оборотнями, появляющимися в виде черных яка, лошади, козы, уничтожение трех воронов, недобрых вестников. Женить бы Кесарана Другма, его битва с могучим царем демонов Севера, война Кесара с тремя царями Хора и другие. Композиции этих картин-свитков несет явные следы буддийского влияния и очень напоминает буддийские танки, изображающие жизнь знаменитых буддийских учителей и святых. Такие танки Кесара вывешиваются во время декламации эпоса «Бродячими сказителями», и это опять же похоже на следование известному обычаю изображения назидательных буддийских драм. Например, истории царевича Весантары или Намтара Дремет Кундана. Иногда известные эпизоды эпоса о Кесаре составляют темы фресок в частных домах богатых тибетцев. Августин Герман Франке видел одну такую фреску, изображающую войну со страной Джанг в садовом доме в Чанг поселении, расположенном в полумиле от Леха в Ладаке. Следует добавить, что такие фрески встречаются очень редко. Изображения, принадлежащие ко второй группе, представляющие Кесара как Гуанди, весьма многочисленны и относятся к XVIII – началу XIX веков, когда Маньчжурская династия много делала для распространения культа своего божества-защитника – удобства ради уподобленного кочевническому царю-воину Кесару. Многочисленные бронзовые изображения царя Кесара представляют его сидящим на троне в западной манере. Это работы мастеров Долон-Нура XVIII век. Большие глиняные и бронзовые изображения Гесара Гуанди имеются в многочисленных Гесар-Лакхангах или храмах Гесара в селениях Амдо в северо-восточном Тибете. Храмы, посвященные Гесару Гуанди, существуют также в Лхасе, где их называют китайскими храмами, и в Урге, теперь уланбатор столице Северной Монголии, а также во многих местах внутренней Монголии и китайско-монгольского пограничья, где такие храмы обычно называют Гуандимяо или Гесарсуме. Все эти храмы относятся к маньчжурскому периоду. Существуют также живописные изображения Гессера Гуанди, на которых царь Гессер изображен рядом со своим конём, в доспехах и с алебардой, в сопровождении своего сына Гуаньпина, держащего ларец с печатью царя Гессера и оруженосца с алебардой. В нижних углах такой картины рисуют также волшебные лук и стрелы Гессера, данные ему его божественным покровителем. На некоторых картинах, изображающих Гессера Гуанди, можно видеть и великого тибетского реформатора Дзонгхапу 1357-1419 годы и двух его главных учеников Хайдуба и Джецхаба. Знак того, что правящая школа Гелукпа пыталась включить Гессера Гуанди в свой пантеон в маньчжурский период, несомненно, с официального одобрения. В Монголии в некоторых гелубкинских монастырях исполняют особую мистерию – сам Гессера. Такие мистерии проводились в шестой месяц года в бывшем Далай Цонхор ван Хошуне – и в монастыре Илагуксангегена в Западной Монголии. Ламы, участники этой мистерии, изображали 32 воина, спутников царя Гессера, закованных в броню. Известно, что театральное представление подвигов царя Гессера существует среди монголов Санчуань в провинции Ганьсу. В самом Тибете подобные мистерии на основе эпоса о Гессаре, кажется, неизвестны. В конных состязаниях, называемых «скачки за крепостью», проводящихся в Лхасе за Поталой, конники, одетые в старинные тибетские доспехи, вооруженные луками и стрелами, как говорят, изображают воинов царя Гессара. В западном Тибете в Верхнем Кунаваре весной отмечают праздник Гессара. Владаки его называют праздником стрельбы из лука. Во время этого праздника поют песню линга, а мужское население развлекается стрельбой из лука. Процессии обходят поля для их благословления. Алтари лхатху украшают свежими ветками и жгут кедровые лучины. Многие остатки древних памятников, разбросанные по всему Тибету, такие как каменные ступени на склоне горных перевалов, разрушенные замки, рисунки на камнях и даже камни из скалы причудливой формы, обычно считаются принадлежащим к эпохе Кесара. В 1933 году профессор Ростовцев обратил внимание на серию сибирских и китайских блях в так называемом «зверином стиле», изображающих сцены битвы, охоты и борьбы. Эти бляхи могут также представлять иллюстрации к древнему кочевому эпосу, типичным представителем которого является эпос о Гессари. Суммируя результаты нашего обзора проблемы Гессера, мы можем выделить следующее положение, разработка которых может привести к решению этой проблемы. Первое. Эпос о Гессере в его изначальном виде представлял собой типичный героический эпос, поэтическую запись о старинных войнах между тибетскими и тюркскими племенами. Второе. Тибетская кесар-гесар представляет собой римский титул цезарь, принятый кушанскими царями, а затем заимствованный ханами центрально-азиатских тюркских племен через хатан, составляющие часть Кушанской империи. От центрально-азиатских тюрков титул кесарь был принят тибетскими и тангутскими племенами на северо-востоке. Третье. Рукописные версии эпоса о Кесаре содержат больше архаизмов и ближе к изначальной форме эпоса, чем устные или печатные версии. Рукописные версии имеют определенное сходство с северо-восточными тибетскими версиями эпоса. Четвертое. Язык эпоса и название местностей, упомянутых в тексте, указывают на северо-восток Тибета, как на место происхождения эпоса. Пятое. Датировка эпоса не может быть установлена, но многочисленные параллели с историей царя Сонгценгампо 569-650 годы показывают, что эпос должно быть оформился после имперского периода тибетской истории. Основное ядро эпоса, вероятно, старше. Шестое. Монгольская версия эпоса представляет собой перевод с тибетского оригинала. Монгольские переводы тибетских личных имен и названий местностей показывают, что этим оригиналом, вероятно, была версия из восточного Тибета. Седьмое. Версия на языке бурушаски, найденная Лоримером, является пересказом тибетской устной версии, по-видимому, балтистанской. В заключении нужно подчеркнуть что есть настоятельная необходимость ускорить изучение эпоса о Кесаре. Давление современной цивилизации вынуждает носителей древних традиций уходить в глубины их гор. Исказители, хорошо знающие эпос о Кесаре, встречаются все реже. Резюме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 Из-за недоступности Тибетского Нагорья все еще невозможно составить обзор всех существующих версий тибетского эпоса о царе Кесаре Линкском. Известно, что эпос существует среди различных племен кочевого пояса Тибетского Нагорья. А особенно он популярен среди племен Северо-Востока – Амдосцев, Галоков, Банаков и Хорпа. Выдающийся русский исследователь Центральной Азии Патанин привел фрагменты амдоской версии эпоса, а автор данных заметок записал фрагменты еще одной версии, бытующей в Амдо. Доктор Августин Герман Франке опубликовал местные ладакские версии эпоса. В 1931 году французская исследовательница Александра Давидни-Эль опубликовала французский пересказ камской версии. Язык эпоса, на который часто влияли разговорные диалекты Тибета, не позволяет сделать какие-либо выводы о датировке эпоса и его происхождении. В каждом районе эпос рассказывают на местном диалекте, но его сюжет, основные эпизоды жизни описания царя Кесара остаются неизменными. Отмечаются значительные различия в деталях, которые часто вводятся из местного фольклора и племенных эпических сказаний. Этот эпос существует в Тибете в рукописной, устной и печатной форме. Редкость рукописных версий приводит к значительному разнообразию устных. Язык устных версий не классический письменный тибетский, а стиль, приближенный к повседневной речи кочевников с некоторыми архаизмами. Представляется, что эти устные версии выросли из рукописных. Последнее демонстрирует определенное сходство с версиями северо-восточного Тибета. И язык рукописных версий указывает на северо-восток Тибета и Камм. Язык печатных версий ближе к классическому тибетскому. Сходство основных эпизодов указывает на существование исходного эпоса о Кесаре, который, вероятно, появился среди тангутских и тибетских племен Северо-Востока. Представляются вероятными следующие стадии в эволюции этого эпоса. Первый. Начальный эпос о Кесаре – героический эпос, появившийся среди тангутских и тибетских племен Северо-Востока. Второй – рукописные версии эпоса. В некоторых дошедших до нас версиях доминируют буддийские элементы. Третье – печатная сокращенная версия эпоса, отредактированная в школе Нингмапа в Каме, монастырь Цзокчен в Дерге. Четвертое. Устные версии эпоса, сильно окрашенные местным фольклором. Эпос о Кесаре в своем изначальном виде представлял собой типичный героический эпос – поэтическое свидетельство о древних войнах между тибетскими и тюркскими племенами. В своей первоначальной форме эпос о Кесаре, вероятно, имел добуддийскую основу, Даже в современном тексте Эпоса можно найти частые аллюзии с Боном, древней религией Тибета. Язык Эпоса и название местностей, упомянутых в нем, все указывает на северо-восток Тибета, как на место происхождения Эпоса. Эпос нельзя датировать, но многочисленные параллели с историей царя Сонгценгампо 569-650-е годы указывают, что эпос, вероятно, приобрел законченную форму после имперского периода тибетской истории, хотя основное ядро эпоса должно быть старше. Монгольская версия эпоса представляет перевод с тибетского оригинала. Монгольские транскрипции тибетских личных имен и названий местностей показывают, что оригиналом, вероятно, была северо-восточная тибетская версия. Слово «кесар» «гесар», скорее всего представляет собой транскрипцию римского титула «цезарь», заимствованного тибетскими и тангутскими племенами северо-восточного Тибета из «Исхатана».